Глава третья. Геля подозревает. Я выпустила Костика вовремя. Буквально через несколько минут вдалеке показались Артем с Сашей. Артем, очевидно, убедился, что никто не грабит подотчетную территорию и теперь шел назад. Издалека было видно, что они с Сашей о чем-то разговаривают. Точнее, Артем, как всегда, солирует, а Саша терпеливо и внимательно его слушает. «А приятно, наверное, иметь под рукой человека, который ловит каждое твое слово, как великую истину», отметила я не без ревности. «Да, Артем явно не станет возражать, если Саша захочет пожить на стройке. А как насчет меня?» Внезапно я горько пожалела, что он меня видел. Если бы не Димарш Костика, Артем бы до сих пор не узнал, что я здесь. С другой стороны, если бы не Костик, я бы и не заподозрила Артема в том, что он пусть даже теоретически может быть тем самым хозяином пятна страха, которого все ищут. Неужели он замаскированный демиург? Я взглянула на Артема и попыталась представить его в роли великого темного мастера. Ничего не получалось, темный мастер – это ого-го. А тут приземистый рыжеватый парень в грязной спецовке с рябым лицом. Своими скользкими шуточками и псевдофилософскими рассуждениями Он пытается производить впечатление умного, необычного человека, стоящего над обществом. Хотя всем ясно, что самому обществу он абсолютно не нужен. Но что, если все это только маска? В голове теснились все новые догадки и измышления, допустим, Артем Демюрк. Где он учился? Почему, вместо того, чтобы работать по специальности, сидит на этой убогой стройке, прячется? Затаился, чтобы без помех создать себе домен. Агрессивный, практически неуязвимый, быстро растущий. Интересно, зачем ему такой домен? Чтобы захватить мир? Фу, какая пошлость. Но тогда зачем ему все это? И главное, зачем ему мой Саша? В тот момент я заметила противоречие в своих рассуждениях. А как же демоны? Почему они нападают именно на Сашу, а не на Артема? Неужели они сами не могут разобраться, кто сотворил домен? Они же превращенные учителя. Так, а если и впрямь не понимают? Что если Артем, если он демиург, создал такую ситуацию целенаправленно? Тогда сразу становится все понятно, Саша – его прикрытие. А теперь, как будто мало ему неприятностей, Саша полностью убежден, что пятно страха создал он сам. Причем это я на свою беду его убедила». «Нет, снова противоречие. Саша на моих глазах манипулировал с материей этого мира». «Как это понимать? Разве может быть в доме два демиурга? Учитель и ничего не подозревающий ученик?» «Тогда неудивительно, что Артем негативно отнесся к моему появлению здесь. То, что он постоянно говорит какие-то гадости о людях искусства, но это ясное дело для отвода глаз. А при чем тут его даосизм?» Если отбросить ерничание по поводу пользы безделья, что останется? Да ничего, пустота. Та самая даосская пустота, в которой смысл всего. Как сказал Артем, цитируя якобы какого-то своего приятеля, любой художник со временем приходит к тому, что на свете нет ничего лучше совершения и прекраснее пустоты. По спине пробежала дрожь. Погруженная в свои мысли, я довольно невежливо таращилась на Артема, пока он не спросил, подойдя к времянке. «Ангелина, ты с меня прямо глаз не сводишь. Откуда такой повышенный интерес к моей персоне?» Я покраснела и ляпнула первое, что пришло в голову. «Да у тебя вид какой-то бледный. Как ты себя чувствуешь? Бог не болит?» Артем усмехнулся. «Спасибо за заботу. Я страшно растроган. Вот если бы ты нам еще какой-нибудь обед состряпала...» «Не рано?» – спросил Саша. «Когда у нас обеденный перерыв?» «Всегда!» так Где наши запасы?» Артем потянулся к ручке двери. Я даже испугаться не успела, а он уже остановился. «Ах, да!» И наклонился к стоящей возле крыльца сумке. «Батон, колбаска, лапша быстрого приготовления. Ангелина, давай-ка!» «Не стой, как на банкете!» «Ножик в руки и резать бутерброды!» «Лапша не получится!» – заметил Саша. «Кипятка нету!» Артем снова покосился на дверь времянки, которую я только что незаметно закрыла на засов. «Псих-то тихо сидит. Может, повесился уже там?» «Проверить?» – предложил Саша. «Нет», – сполошилась я. «Да ну его!» «Молчи ты, черт с ним. Давайте хоть поедим спокойно». «Может, и его покормить?» – прищурился Артем. «Обойдется». «Ого, какая свирепая девушка!» «Если он демиург, он должен был заметить, что кто-то вышел из домина», – подумала я. А если Костик не вышел? Если его придавили бульдозером на границе? Тем временем Артему надоело меня подкалывать, он взял электрический чайник и сказал «Ладно, схожу к рабочим, там у них вроде, был... там у них вроде была розетка». «Ну до чего же будничная картинка?» – подумала я, глядя в спину Артема. «Двое рабочих, обеденный перерыв». «Кто скажет, что здесь сидят три демиурга, один из которых темный мастер, ведущий свою игру?» «Только вот кто?» Я даже не могу точно сказать, в осаде мы или в ловушке. И самое худшее, понимаешь, что сидеть сложа руки нельзя, время уходит. На счету каждая секунда, что же делать, что? Кто тебе звонил?» Негромко спросил Саша. «Погодин». Сообщил, что академики решили уничтожить домен. И попрощался. «Старая сволочь». Никакого волнения в Сашином голосе я не заметила. Вдруг подумалось, что Погодин чисто теоретически мог бы стать его тестем. «Мало ли что он сказал», – продолжал Саша. «Они там небось думают, я испугаюсь, побегу сдаваться. Не дождутся. Не думаю, что это пустые угрозы. Геля – это блеф. Если бы академики реально могли уничтожить пятно страха, они бы давным-давно это сделали. Погодин звонил тебе специально, чтобы надавить на слабое звено» посеять хаос в рядах противника. Успокойся, ничего не изменилось. Я решила не обижаться на слабое звено и спросила. Опять не о том, о чем думала. А ты заметил, что демоны пропали? Заметил, с позавчерашнего утра ни одного не видел. И не убивал больше никого. Естественно. Выходит, лесник, заявившись вчера в академию со своими кровожадными предложениями, нарушил свое же условие. Чем же Саша его спровоцировал? Но обсудить мы с Сашей ничего не успели, вернулся Артем с кипятком. Мы застелили газетами бетонную плиту, накрыли стол и уселись обедать. За чаем Артема, как всегда, потянуло на болтовню. Я решила, что этим надо воспользоваться. Хоть Артем не приветствовал мое участие в беседе, но на этот раз у него больше не получится меня игнорировать. Мне надо его прощупать. Где бы копнуть чистое творчество, биография, во, образование». «Тяжело тебе, наверное, на стройке без специального образования?» – начала я атаку. «Или строительство – это твой профиль?» «Для мелкой менеджерской работы образование не нужно», – холодно ответил Артем. «Да и вообще его ценность нулевая. Тебе, конечно, известно, что почти все нынешние выпускники работают не по специальности». «Не может быть. Вот у нас в художественном училище по специальности будут работать абсолютно все. А иначе зачем тратить пять лет впустую?» Артем поморщился, но все-таки втянулся в разговор. «Может, у вас художников и так, хотя я полагаю, что в тебе просто, — говорит, — детский оптимизм и недостаток элементарного жизненного опыта. Мы в десятом классе такие же были», — обернулся он к Саше. «Когда школу заканчивали, блин, все такие талантливые, пассионарные, у каждого какие-то великие планы на жизнь. Прошло несколько лет, и куда все делось?» Технари подались в программисты, гуманитарии в журналюги. У кого родители более-менее успешные, те взяли детей в свой бизнес. Остальные, кто без связи и особых способностей, во всякие клерки и менеджеры, кому как свезло. А некоторые, кто не желал играть по чужим правилам, не хотел становиться шестеренкой на побегушках, такие как я, оказались никому не нужны и выпали из жизни. «Да что ты говоришь? А ты сам какой вуз заканчивал?» Дождавшись паузы, с невинным видом спросила я. У Артема дернулась щека. Это не имеет никакого значения. Я давно уже пришел к выводу, что высшее образование для идиотов изубрил. Умному человеку оно ни к чему. Если у человека нет своих мозгов, то они и в ВУЗе не появятся. И отвернулся. Я насторожилась. Почему-то этот простой вопрос вызвал такую агрессивную реакцию. «Отлично, продолжим в том же духе». «Это очень круто – сидеть на стройке в позе одинокого орла». «А что ты реально сделал, чтобы не играть по чужим правилам?» «Ну-ка, как ты это проглотишь?» «Сказать «нет» – это тоже действие, и порой оно требует гораздо больших усилий, чем сказать «да».» Ловко ушел от ответа Артем. «Но этого недостаточно. Как говорят у нас в училище, чтобы стать творцом, надо творить. Бесполезно говорить «я художник», если ты ничего не рисуешь». Некоторые вещи неотделимы от действий. Я, будучи даосом в душе, предпочитаю недеяние. Оно, по крайней мере, дает человеку возможность оставаться самим собой. «Так если, допустим, человек не хочет быть самим собой, если он хочет расти, стремиться к власти, к могуществу», – тонко намекнула я, – «тогда ему надо повышать самооценку». С этими словами Артем, намекая, что разговор закончен, повернулся к Саше, который слушал нас с большим интересом. «Однако я не собиралась отступать». Артем избежал ловушки и умело свел беседу к пустому беспредметному спору. «Ладно, зайдем с другой стороны». «Нет, вот скажи, тебе уже 30, считай лучшие годы позади». «Неужели тебе хотелось бы провести остаток жизни на этой паршивой, никому не нужной стройке?» «Разве не хотелось бы занять более высокое, достойное тебя положение?» «Чем тут хуже, чем в любом другом месте?» Устало спросил Артем, всем видом показывая, как его утомил наш спор. «Дао можно постичь, не выходя из своей комнаты». «Опять ты про свое несчастное Дао? Может, его и нету, этого твоего Дао?» «Конечно, нету», – охотно подтвердил Артем. «Ведь Дао – это пустота». Саша усмехнулся и беззвучно изобразил, что аплодирует. Я почувствовала, что начинаю злиться. Опять он меня сбил с толку, что за скользкий тип. Знаешь, если считать, что на свете нет ничего, кроме пустоты, остается только пойти и повеситься. Это вечный философский вопрос, зевая, сказал Артем. Ребята, я вообще-то не любитель пустой болтовни. Давайте поговорим о чем-нибудь более жизнерадостном. Саня, расскажи что-нибудь смешное о самураях. «В ситуации или-или без колебаний выбирай смерть», – процитировал Саша. «Ну, спасибо, развеселил». «Единственный выбор, который тебе доступен в этом мире, – это выбрать свою смерть», – сказал Саша. «Так говорится в книге самурая». «А вот и не единственный», – возразила я, вспомнив загадочные слова лесника. «Выборов как минимум три». «Ого», – заинтересовался Артем, – «это какие?» «Если тебе не нравится мир, можно уничтожить или себя». Или его, или...» Я посмотрела ему прямо в глаза. «Того, кто его создал». Это был открытый вызов, и Артем не мог этого не понимать. Его уходы от темы так меня разозлили, что я решила пойти в банк «Давай, раскрывайся, покажи свое истинное лицо». «Чего?» Артем фыркнул и взглянул на меня, как на полуумную. «Что за ахинея? Уничтожить мир и его создателя я не ослышался». Я не успела ничего ответить, в кармане снова зазвонил мобильник. «Очень вовремя, мне как раз не помешала бы передышка». «Извините одну секундочку», я вскочила и устремилась за угол времянки.